В тот день кавалькада, направлявшаяся к белянам случайно и совершенно неожиданно, встретилась в предместе Варшавы с другой кавалькадой. В длинном ряду повозок, запряженных измученными почтовыми лошадьми, легко можно было узнать дрезденские дворцовые экипажи. Король, ехавший в открытой карете, обратился к сопровождавшему его брюлю и, указывая на встречных, воскликнул «Брюль, гляди, что это?» Министр сразу же узнал свою жену и ее двор. — Пресветлейший государь! — вскричал он. — Это моя жена. Видимо, она везет нам важные новости из Дрездена. Король молча милостивым поклоном приветствовал выглянувшую из кареты графиню. Брюль был отпущен, дабы заняться размещением приехавших, и поехал вслед за графиней, а король вернулся во дворец. Прошло более получаса, прежде чем министр, коего нетерпеливо ждали, появился в королевских покоях. Увидев его, август третий встал и вопросительно посмотрел на него. Брюль, как всегда, пришел с ясным лицом. — Королева? Как чувствует себя королева? — Ее величество в наилучшем здравии. От нее и от князя Курфюрста есть письма. Моя жена просит оказать ей честь и разрешить самой вручить их вашему величеству. Это замечательно, тихо произнес король. Мне будет очень приятно. Из новостей, добавил Брюль, интересно только одна. Фридрих чуть было не погиб. Да? Каким образом? Его камердинер глаза ухотел отравить его шоколадом. Король воздел руки к небу. Но яд выпила собака. Король неопределенно покачал головой. Поэтому, — продолжал Брюль, — в Дрездене заподозрили множество людей и хотели заключить их в тюрьму. Кое-кого даже заключили. Обнаружено предательство секретаря прусской королевской канцелярии. Король слушал внимательно, но ничего не говорил. Особая неприязнь Фридриха обращена на мою жену. Он чувствует в ней противника, и потому она предпочла удалиться. — Да, наверное, так лучше, — заметил король. Август еще раз спросила королеве, прошелся в задумчивости по комнате, а потом неожиданно обернулся к брюлю. — Что? — Фазаньи, ферме зверинцы. — Все цело. Месть его обрушивается только на меня. Там все жгут и уничтожают. — Ну, это я тебе возмещу, — возразил король. — Увидишь, пусть только все уляжется. Дворец тебе надо здесь построить, пригодится. С благословения вашего королевского величества. Я не возражаю. Деньги есть, есть светлейший государь. Король задумался, и на этом беседа окончилась. С графиней Брюль приехал весь ее двор. К моменту выезда он неожиданно увеличился, ибо по высочайшему приказу, кроме графини, покинуть столицу должна была и молодая бронесса Ностиц, посчитали, что слишком живо участвовала она в замковых интригах. Генералу Шперкину едва удалось остаться. Симонис, уцелевший и загодя отправленный вперед, в Бреславле присоединился к придворным графини, к коим принадлежал Масловский. Кавалер Макс Симонис только сменил свое имя и фамилию, и под именем Генриха Аммона появился в Варшаве. Кто опишет радость, подъем, чуть ли не безумие, с каким Ксаверий, подкидывая вверх шапку, приветствовал столицу и звуки родной речи. Она так на него действовала, что сразу за Бреславлем он стал задевать всех встречных, и рот у него не закрывался. Его безудержная веселость выражалась странно, в основном в шутках над Симонисом, иногда довольно злых. Симонис ехал подавленный, молчаливый, он вообще очень изменился. К Саверии беспрерывно подъезжал к карете, в которой сидела молодая баронесса. Она была грустна, и он почитал своим долгом развлекать ее, уверяя, что в Варшаве скучать по Саксонии ей не придется. Растерявший было в последнее время свою прежнюю веселость и живость воображения, Масловский снова стал самим собой, едва вступил в границы Речи Посполитой. Так случилось, что на второй день путешествия они встретили странствующего Кондрата. Тот и здесь шел себе не спеша с присущим ему стоицизмом. Воспользовавшись суматохой, Поднявшись во время прибытия Фридриха в Дрезден, Кондрат выбрался из заключения, но не объяснил, как это ему удалось. Не признался, пришлось ли вынуть для этого истины кирпичи. Хватит того, что он на свободе. Нищий, раздетый, питаясь подаянием, плелся он домой, когда его узнал Масловский и усадил на телегу. Кормили его охотно, ибо он был полезен слугам а слуги были его старыми знакомыми. Единственное, что отравляло к Саверию возвращение домой, так это мысль о суровом отце, а пане стольники, что будет, ежели он откроет, узнает, догадается, что сын его влюбился в немку. Так оно и было. Не оставалось сомнений в том, что Масловский потерял голову, и было весьма вероятно, что молодая баронесса тоже отдала ему свое сердце. графини Брюль, от чьих проницательных глаз не могли укрыться подобного рода отношения, она привыкла догадываться о них даже тогда, когда их не было, усмехалась со страданием. Она попробовала раза два совершить маленькое нападение, кокетничье, слегка с Масловским. Но вскоре заметила, что к такого рода галантности поляк не пригоден. Он был влюблен, и все его мысли были заняты любимой девушкой, так что на случайные любовные забавы у него не хватало времени. Что касается Симониса, прежде бывшего в милости у графини, то он много потерял в ее глазах после последних передряг. Она его жалела, но находилась, что в нем слишком мало рыцарского, Он слишком пугается драматических положений и тому подобное. Только его заслуги и преданность спасали его от немилости и забвения, а Симони съехал уверенный, что получит место секретаря, и ему обеспечена в дальнейшем блестящая карьера. Самой грустной из всех была Пипита, ибо ее живо трогала судьба Родины. Она была привязана к королеве, Печалилась о ее участи, горевала, что теперь сможет лишь издалека узнавать о том, в чем горячо желала принимать участие. Предвидя поражение, хмуры, вынужденная ехать за графиней, она лишь изредка мимолетно улыбалась Масловскому. Чело ее, то и дело омрачалось, на глаза набегали слезы, сердце съедало тоска. Масловский пытался разговорить ее, в ответ она повторяла одно и то же. Расскажите что там происходит. Саверий едва успел высадиться, едва потянулся, как подошел министр, и, увидев его, сказал «Стольник в Варшаве». Вословский хотел спросить, где его искать, но Брюль поспешил в покое графини. Сложив свои узелки и поручив их слуге, к Саверии не раздумывал ни минуты. Надо было сейчас же пойти, и пасть отцу в ноги, стольник не простил бы ему промедление. А ведь, несмотря на страх его, сердце тоже тянулось к отцу. Тот был суров, вспыльчив, но сына любил, и хоть скрывал это чувство для поддержания достоинства, выдавал себя беспрерывно. Пан стольник Масловский был, как говорил Брюль, его другом и, как он сам твердил, слугой его сиятельства. К Саверий выбежал на улицу, надеясь, что провидение пошлет ему кого-нибудь, кто знает, где проживает стольник. Каждого встречного шляхтича при кривой сабле, он, снимая шапку, спрашивал, — Прошу прощения, сударь, не знаете ли вы, где живет стольник Масловский? Некоторые отвечали вежливо, другие — грубо на Кудыкиной горке, либо «А кто его знает?» Иные советовали поразведать то в той стране, то в этой. Саверий уморился и уже начинал злиться, когда увидел хорошо знакомого ему матчика отцовского батрака. Матчик с трудом толкал тачку с бочонком, очевидно, полным, так как едва с ним справлялся. С опущенной головой, запыхавшийся, он, несмотря на холод, был весь в поту. Мальчик, стой, стой, ради бога! — закричал Ксаверий. — Где отец? С испуга у хлопца тачка выплыла из рук, и бочонок чуть был не скатился на землю. — Иисусе, милостивый! — Ткачпаныч! — А какую молитву прочитал пан Здравасик за ваше благополучие? А какие паскудные слухи про вас ходили! И он бросился обнимать его колени. «Слава Богу, что встретил тебя!» — воскликнул Ксавери. «Отец, здоров! Слава тебе, Господи! Помаленьку!» «Что ты везешь?» «Известный, что, паныч, вино, прошу прощения. У нас тут третий день гуляют», — сказал мальчик. «Что-то там такое. Сеймовские дела. Вино идет за счет министра. Пан Стольник, как хозяин...» И еще маленько воды себе подливает, хочет трезвым быть, но тоже на навеселе, не без этого. А остальные, паныч, пьяный, в стельку, издалека слышно, как вопят. К Саверию стало немного не по себе. — А где вы стоите? — На почаеве, паныч. Пан Стольник снял пять комнат. В трех лежат, как колоды, те, что упились в конец. Ну, а ежели кто протрезвился, тем еще подливает не расспрашивая больше ни о чем. К Саверий пошел с мальчиком. Они добрались до двора в поче Йови, переполненного санями, вазами, челядью, жидами, гомоном и всяческим сбродом. В углу фокусник показывал фокусы с шарами и кубками. Зеваки смотрели, а пройдохи потихоньку шарили по карманам. Шум во дворе и в доме был страшный. Надо было привыкнуть к нему, дабы перенести. Уже отсюда был слышен хор под выпившей шляхты. В окнах, хотя на улице был еще день, горели свечи. Больше к Ксаверий не нуждался в проводнике. Ему указывали путь, пение и шум. Подойдя к двери, он поправил платье, снял шляпу, перекрестился, ибо никогда не мог подступиться к отцу без страха. И, отворив дверь, вошел в огромную горницу, где как раз в эту минуту, стоя с поднятыми вверх кубками, друзья пана Стольника хриплыми голосами орали известную песню. «Это пан, это пан, это благодетель наш, а мы его слуги пьем, как друзья, за его заслуги». Особенно выделялся один могучий бас. Обладатель его сидел на скамье, и, приставив к рту сложенные трубой руки, выл так, что глаза у него вылезли из орбит, а лицо побагровело. Запах вина, еды, свечей, шлихетских сапог слегка смазанных к дегтям. Смесь самых различных зловоний ударили к Саверию в нос. Он покорно остановился у порога, не смея сделать дальше ни шагу. «Впереди!» Стоял пан Стольник Масловский, фигура исполинская, с могучим животом, пояс, на коем сполз, так низко, что можно было опасаться, как бы он не свалился совсем. Некогда это был, должно быть, красивый мужчина. Но жизнь, приведшая к столь непомерному разрастанию тела, стерла первоначально благородные его формы. Его высоко подбритая голова, Усы, двойной подбородок, полуприкрытые голубые глаза. Все напоминало спившегося сардонопала. Видно, текла в нем кровь буйная, страдавняя, рыцарская, правда, уже обузданная придворным этикетом и пороками. Одной рукой он уперся в бок, где у него висела кривая сабля, кою он никогда не отстегивал, за столом клал рядом с собою, а ночью под подушку. Другой рукой стольник поднимал до краев наполненной золотистой влагой кубок. Сначала он то ли не заметил, то ли не узнал сына. Но вдруг кубок задрожал в его руке, Раскрытый рот сомкнулся, и он рванулся к двери. К Саверию уже лежал у его ног, а стольник весь дрожал, и кубок выпал из его рук. Он стремительно бросился к сыну и, схватив его за голову, стал страстно целовать. Затем, дав волю своим чувствам, он оттолкнул его от себя. — Так говори же, бесе, что с тобой было? Ведь о тебе плели, бог знает что, я уж оплакал тебя. Между тем веселые шляхтичи уже обступили к совере. Виват, виват, перестаньте, — прервал их старик. — Этого еще не хватало, пить за здоровье таких сопляков. Пусть рассказывает. <твеск> раздались голоса. — Пан Стольник вмешался под ражанский. Не разрешаю. — Насухо сухо говорить него. Вето. Протестую, не разрешаю. Дать ему несколько капель, прежде чем начнет говорить. Несколько капель. Стали глазами искать, где вину. Мальчик, успевший протиснуться в комнату, уже подносил полный кубок, расплескивая вино. Кубок насильно сунули к Саверию, тот опустился на одно колено. За здоровье! «Отца, моего благодетеля!» — воскликнул к Саверий. «А за ним как загремит здоровье нашего стольника! Здоровье любимого стольника! Сто лет!» Тут от гамма вскочили на ноги те, что спали в двух дальних комнатах. Пошатываясь, хватаясь за стены, за двери, они пытались присоединиться к собранию. «Здоровье стольника!» Гудела, шумело, бурлило. Растроганный отец еще раз обнял сына. — А теперь говори! — закричал он. — Уймитесь, панове! Слово имеет придворное его сиятельство министра Брюля. К Саверию нельзя было отказать в прирожденной склонности их красноречия. Однако, сколько бы раз не выпадал случай щегольнуть им при отце, он робел, заикался и нес что-то бессвязное. Но на этот раз то ли вино, то ли весь дух этого собрания, то ли отцовская нежность, то ли радость возвращения на родину, словно намастили ему уста. Он начал говорить остроумно, с размахом, с перцем и солью, не жалея красок. Отец стоял, а не от изумления, шляхтичи держались за бока. Временами, когда Аксаверий рисовал Фридриха и его обычаи, к коем пригляделся в лагере, они хватались за сабли и не скупились на острые словечки. Словом, на слушателей своих и на отца он произвел сильные впечатления. Они решили, что когда-нибудь из него выйдет незаурядный оратор. Пока он говорил, все расселись где кто мог. А разбуженная шляхта из другой комнаты снова задремала. Отец с радостью и сочувствием слушал о приключениях сына.